Египет. Город Каир. Управление криминальной полиции. Приехав в управление, старший инспектор криминальной полиции Хабиб Салам едва успел дойти до своего рабочего стола, как его вызвал к себе начальник. Отправляясь к нему, инспектор уже знал, о чем пойдет разговор между ними. Так и вышло. Не успела нога Салама переступить порог, как начальник обрушил на него град вопросов. «Что с тобой происходит?» «Где результаты по делу об убийстве хозяина валютного пункта? Вчера вновь звонил его брат, и что я должен был ему отвечать? Что ты ездишь по городу и пытаешь людей относительно судьбы этого самоубийца из отеля? Как это понимать? Ты что, издеваешься над нами?» Поскольку вопросы шли один за другим, и вставить слово между ними не было никакой возможности, Салам прошел через весь кабинет, уселся на стул и выслушал речь начальника до конца. А когда тот, наконец, успокоился, произнес. Про дело об убийстве хозяина валютки я не забыл. Вчера после обеда я как раз заезжал в банк, с которым этот обменный пункт сотрудничает, и разговаривал с их директором. Он посоветовал мне встретиться с менеджером банка, с которым у погибшего были некие совместные дела. Вполне вероятно, что ноги этого преступления растут оттуда. Что касается самоубийства в отеле, то я еще не до конца разобрался. «С чем?» – недоуменно спросил начальник. «С самоубийством. Там много белых пятен. Сдается мне, что это и не самоубийство вовсе, а убийство, замаскированное под суицид. Ты в своем уме? Парень покончил с собой на почве тяжелой болезни своей дочери. Чего там копать?» «Откуда вы знаете, из-за чего могла произойти эта трагедия?» Я разговаривал с начальником охраны отеля. Это было утром. А после моего прихода ситуация изменилась. Да что такого ты мог узнать? Я готов отчитаться перед вами, но не сейчас. Мне нужно еще пару дней, чтобы прояснить ситуацию, после чего я представлю вам подробный отчет. Видя, с какой твердостью в голосе его подчиненный отстаивает свою точку зрения, начальник несколько поумерил свой пыл. За долгие годы работы с инспектором Он хорошо изучил его характер и теперь корил себя за то, что не учел этого вчера, когда поручил дело о трагедии в отеле ему, а не другому полицейскому. Конечно, в полной компетенции начальника было отстранить Салама от расследования, но в данной ситуации это выглядело бы уж очень демонстративно, что опять же, учитывая упрямый характер старшего инспектора, вызвало бы только его яростное сопротивление. Нет. Здесь надо было действовать другими методами, чтобы не разжигать пожар конфликта. В конце концов, те люди, которые просили начальника полиции спустить это дело на тормозах, и сами могли бы осадить этого ретивого старшего инспектора, не уповая на помощь со стороны его непосредственного начальника. «Хорошо, пусть будет по-твоему», – в голосе начальника продолжали звучать нотки раздражения. «Но учти, не разберешься за два дня, я передам это дело другому». «Более покладистому?» – усмехнулся Салам. «Свободен!» Начальник так посмотрел на своего подчиненного, что тот предпочел побыстрее покинуть кабинет. Тем более, что своей цели он все-таки добился. Так нужные ему два дня выбить сумел. Спустя полчаса Салам был уже в морге, где еще недавно покоилось тело Исмаила Фахми, теперь нашедшего свой последний приют на одном из каирских кладбищ. Целью приезда старшего инспектора была встреча с врачом-экспертом, осматривавшим труп охранника. «Огнестрельное ранение в висок, что тут непонятного?» – удивился врач, когда Салам выложил перед ним цель своего приезда. «Это все, что вы можете мне сказать? Я хочу сказать, что это основная причина смерти парня. Но могло это быть, к примеру, убийство, а не самоубийство. А вам какая версия больше нравится?» Мне нравится та, которая поможет восстановить справедливость. Тогда отвечу так. Это вполне могло быть и убийство. Помимо дырки в голове, у парня еще был обширный синяк на шее, вот здесь. И врач провел ладонью по шее старшего инспектора. И что это может означать? Парня нашли в автомобиле? Если это было убийство, то кто-то держал его сзади за шею рукой, согнутой в локте, после чего выстрелил ему в висок. Отсюда и синяк от сильного сдавливания. При таком захвате бедняге даже говорить было трудно, если, конечно, он вообще говорил о чем-то со своим вероятным убийцей. Эта встреча с доктором многое прояснила в версии Салама, окончательно убедив его в том, что это было именно убийство. Ну, конечно же, это не суицид. Охранника ликвидировали в автомобиле, дождавшись, когда он туда сядет. Вот только зачем он забрался в свое авто в 12 часов ночи? Куда он предполагал поехать во время дежурства? Может, хотел с кем-то срочно встретиться? Не домой же он собирался, чтобы повидаться с женой. С ней он мог бы встретиться спустя несколько часов. Нет, здесь что-то другое. И убийца, скорее всего, мог быть не один. Если бы работал одиночка, то убрал бы парня иначе. Например, стукнул бы его легонько сзади по голове, Пересел бы на переднее сиденье, выстрелил в висок, и дело сделано. А здесь он зачем-то обхватил его сзади за шею, как будто хотел помучить. Или просто удерживал парня, пока его напарник что-то с ним выяснял. В любом случае, надо тщательно обследовать автомобиль убитого. Вчера я сделал это наспех, уверовав в слова своего начальника, что это дело не стоит и выеденного яйца». Автомобиль Рено, принадлежавший Исмаилу Фахми, все еще стоял в дальнем углу стоянки в полицейском управлении. Жене погибшего его должны были вернуть спустя несколько дней, утряся все необходимые формальности. Салам зашел в комнату к дежурному, забрал у него ключи от Рено и, вооружившись лупой, взялся за тщательный осмотр салона. Особенно внимательно он рассматривал пол возле заднего сидения, где мог сидеть предполагаемый убийца. Тщательно обследуя каждый сантиметр на полу, Салам, наконец, нашел вещицу, которая могла иметь отношение к убийству. Это была пуговица, скорее всего, от мужской рубашки, которая лежала в углу салона, прямо под тем местом, где мог сидеть вероятный преступник. Причем это была не совсем обычная пуговица, во всяком случае Салам никогда таких не видел, она была квадратной, с ромбовидными краями. Будучи синего цвета, Она сливалась с темным ковриком на полу салона, поэтому вчера и не привлекла к себе его внимания. Повертев находку в руках, Салам заметил на ее краях какую-то надпись. Вооружившись лупой, инспектор прочитал логотип фирмы-изготовителя «Бью франсе Даже с помощью своего плохого французского инспектор сумел перевести это название «Красивая Франция». Судя по всему, рубашка, от которой оторвалась эта пуговица, фирменная и достаточно дорогая. В моем гардеробе подобных нет. Она вполне могла оторваться от рубашки убийцы, когда он хватал фахми за горло. Впрочем, она с таким же успехом могла принадлежать и последнему. И Салам потянулся к мобильнику, висевшему у него на поясе, чтобы проверить свою догадку. Но в следующую секунду вспомнил, что номера домашнего телефона убитого охранника у него в мобильнике нет. Он записан на стикере, приклеенном к монитору на его рабочем столе. Пришлось закрывать Рено и идти на свое рабочее место. На удачу жена Исмаила Фахми оказалась в этот час дома. Представившись и выразив еще раз ей свои соболезнования по поводу гибели мужа, Салам спросил женщину. «У вашего супруга была рубашка фирмы «Красивая Франция»?» У нее еще такие оригинальные пуговицы с ромбовидными краями. Нет, таких рубашек у него никогда не было. Может быть, их носит кто-то из ваших родственников? Я таких не знаю. У нашей родни нет таких денег, чтобы покупать настолько дорогую одежду. Она права. Рубашки этой фирмы стоят достаточно дорого по нашим меркам, порядка 200 долларов, что равняется 1200 наших фунтов. Кладя трубку на аппарат, подумал Салам. Выходит, эта пуговица не от рубашки убитого или кого-то из его родни. Но и сказать однозначно, что она оторвалась от одежды преступника, тоже нельзя. Вдруг ее потерял кто-то из случайных попутчиков. Но последних найти вряд ли реально, а вот преступника – дело вполне выполнимое. И помочь мне в этом сможет никто иной, как покойный Фахми». Вернее, не он, а система видеонаблюдения, за которой он столько лет трудился. Правда, на это придется затратить уйму времени, но разве меня это когда-нибудь останавливало? Инспектор включил компьютер на своем рабочем столе и набрал в интернете название искомой фирмы «Бью И уже спустя несколько минут выяснил, что в Каире есть пять магазинов, где торгуют рубашками данной фирмы. Записав их адреса, Салам сел в автомобиль и отправился в тот магазин, который располагался ближе всего к их полицейскому управлению. Когда инспектор вошел в магазин, там было безлюдно. К нему тут же подошла молодая женщина-продавец, которая, расплываясь в улыбке, спросила «Вам помочь?» «Да, только я пришел сюда не за покупками», и Салам показал продавщице свое служебное удостоверение. Улыбка тут же исчезла с губ женщины, и ее лицо приняло серьезное выражение, но в глазах сквозило откровенное любопытство. И Салам постарался поскорее его удовлетворить. Достав из кармана пуговицу, он протянул ее продавцу. «Меня интересует фасон рубашки, с которой оторвалась эта безделица». Женщине хватило одного взгляда на пуговицу. «У нас есть такие рубашки. Вот они!» И она указала рукой на ближайший ряд – где на вешалках висело несколько рубашек с короткими рукавами. Салам подошел к ним и собственными глазами убедился в том, что на них красуются пуговицы, идентичные той, что покоилась сейчас в его руке. Рубашки представляли собой изделия из высококачественного стопроцентного мерсеризованного хлопка стиль казуал, цвет светлый в синюю полоску. Значит, эта пуговица могла принадлежать рубашке только такого цвета и фасона, и никакой другой, озадачил новым вопросом продавца инспектор. Только такой. И на лицо женщины вновь вернулась улыбка. А у вас случайно нет буклета, на котором была бы запечатлена точно такая же рубашка? Не говоря ни слова, продавец подошла к журнальному столику, стоявшему у окна, и взяла оттуда искомый буклет. И с той же улыбкой на лице протянула его инспектору. Следующим пунктом в маршруте сыщика был отель «Найл Хилтон». И первым, кого он там навестил, был начальник охраны Рашид Аль саед «Мне необходимо взглянуть на записи видеонаблюдения, которые велись вашими камерами в коридорах отеля. Время записей – вечер накануне гибели вашего охранника». Услышав эту просьбу, начальник охраны искренне удивился. «Что вы хотите там обнаружить?» «Разве я обязан вам отвечать, уважаемый?» «Я просто выполняю свою работу, как и вы свою». «Ну хорошо, я вовсе не хочу препятствовать вашей служебной деятельности». И они вдвоем отправились в операторскую. Там начальник охраны приказал одному из своих охранников... Сопроводить старшего инспектора в видеорегистраторскую и показать ему все, что тот затребует. «Только сам будь рядом», — приказал Аль охраннику. В течение полутора часов Салам внимательно изучал записи всех видеокамер, стоявших в коридорах отеля на всех его 13 этажах. Рядом на столе он положил буклет, взятый им в салоне мужской одежды, открытый на странице, где была изображена светлая рубашка в синюю полоску фирмы «Бью France. Охранник ему не мешал, и, следуя приказу своего начальника, был поблизости, увлеченно играл в какую-то компьютерную игру за соседним столиком. Изучив не один десяток постояльцев отеля, изображенных на камерах видеонаблюдения, Салам, наконец, нашел человека, который был одет в точно такую же рубашку, которая была изображена в буклете. Это был атлетически сложенный мужчина с короткой стрижкой под ежик, судя по записям, проживающий на восьмом этаже. Причем на нескольких записях он неизменно появлялся не один, а в компании с таким же крепким, как и он, мужчиной представительского вида. Подозвав к себе охранника, Салам указал на мужчин и спросил, Вы не знаете этих, господ? Один мне хорошо знаком. Это мистер Саймон Янг из компании Industry Electronics. Он постоянно останавливается в нашем отеле. А вот имя его компаньона мне неизвестно, но он постоянно сопровождает Янга в его поездках. Опять этот Саймон Янг, преуспевающий бизнесмен-электронщик. Выключая монитор, подумал инспектор. Мне кажется, настало время познакомиться с ним поближе.